А как греки отнеслись к евреям? С одной стороны, как к обычным азиатским варварам, но с другой стороны, образованные греки были приятно удивлены одной особенностью иудейской религии. Общественное благополучие, как его идеально мыслили греческие философы, основывалось на религии. Среди разлагавшегося многобожия Божия Платон и Аристотель насаждали идею, что совершенный порядок небесных тел доказывает существование высшего бытия, руководящего мирозданием. К сожалению, греки и все известные грекам народы поклонялись идолам, и было неожиданной удачей обнаружить народ, отвергавший ложных боков и поклонявшийся одному Богу небес. Назревал очень интересный диалог ученых-мужей обоих народов. Однако, очень быстро греки поняли, что еврейский бог – это бог национальный, и этим не похож на абстрактного, в принципе, для всех землян существующего небесного творца. Интерес греков к еврейской религии временно угас, а сам народ получил возможность спокойно жить при новых хозяях. Птолемей II предоставил евреям все гражданские права и назначил многих из выдающихся деятелей общины но самые высокие государственные посты в своей империи. Это был просвещенный правитель, покровительствовавший наукам. По легенде, выразив желание познакомиться с содержанием Торы, он потребовал от первосвященника Иерусалимского храма прислать к нему 70 мудрецов, чтобы те перевели Тору на греческий язык. Поэтому этот перевод называют переводом 70-ти – Появление септуагинты позволило многим народам познакомиться с Торой. День окончания перевода Торы стал для египетских евреев праздником. Евреи же Эрец Исраэль опасались, что теперь александрийские евреи вместо того, чтобы изучать святую Тору, будут довольствоваться ее переводом. Из-за этого они отдалятся от истины, забудут родной язык и, наконец, растворятся в греческом обществе. К сожалению, так и случилось течением времени многие египетские евреи совершенно забыли родной язык и традиции своего народа. Из Александрии евреи, обычно купцы, семьями их работники распространились по всем городам греческой сферы влияния. Их общественно молитвенные дома на чужбине стали известны под греческим именем синагога, что по-гречески обозначает собрание. Мы знаем, что в Птолемеевском Египте Евреям жилось лучше, нежели в Сирии селевкидам. В Александрии евреи почти монополизировали торговлю зерном. И синагога в этом городе была размером с футбольное поле. А восстание Маковеев началось именно против греческого царя из селевкидской династии. Но суть не в этом. Совершенно определенные некоторые современные религиозные умы утверждают, что хасиды полагали, что Тору нельзя было переводить священное знание, не должно распространяться за пределы еврейского народа. При этом забывается, что сами евреи перешли с иврита на арамейский язык, и даже религиозные тексты стали писаться по-арамейски. Но отношение к греческому приводу почему-то было как предательство. Между тем, так как действительно большинство евреев Тору на древнем еврейском языке не разумели, был сделан перевод Танаха на арамейский язык. К торгу Таргуму никаких претензий не возник Арамейский язык, правда, был очень близок к евриту, и их родство напоминает отношения русского и украинского сегодня. И вообще, при всем том, что объективно исторические данные указывают на вполне достойную жизнь евреев в Птолемеевском Египте, в равенистической историографии укоренилось отрицательное отношение к Птолемеевскому. Если историческая книга выходит из-под пера Равина, в ней часто встречаются антиптолемеевские небылицы. Вот пример подобного из работы раба Моше Овербаха «История еврейского народа. Ханукальное чудо». Глава 10. Евреи под властью Птолемея. Птолемей III не пошел по стопам отца, он не пожел, не жаловал евреев и не раз предпринимал попытки навредить им. Во время посещения Иерусалима царь захотел войти в святой храм и вдруг, приближившись ж -ж -ж к воротам, потерял сознание и упал. От этого его неприязнь к евреям усилилась, он строил планы разрушения Иерусалима и храма и угрожал лишить гражданских прав евреев, которые остались верными вере отцов. Большинство евреев не уступило ему и не предало Бога и его Тору. Однажды Птолемей III потребовал собрать знатных евреев в Александрии в Большом цирке, где по приказу царя На них натравили слонов, но слоны, вместо того, чтобы наброситься на евреев, раздавили множество греков. С тех пор царь не делал больше попыток причинить зло евреям. Нет необходимости говорить, что историки не подтверждают эти легенды. Неизвестно, чем бы закончилась борьба двух направлений в еврейском сознании, если бы сами греки в лице селевкидского царя Сирии Антиоха IV Эпифана, то есть божественного, не помогли бы Хасиму. Прямые нападки иудейский культ, осквернение храма и ограбление храмовой казны бросили еврейский народ в гнев и спровоцировали победоносное антигреческое восстание. Хассиды в конечном итоге победили. В 1998 году до новой эры или в 200 году до новой эры селевкиды завладели Палестиной. Совершил это царь Антиох III, который правил империей селевкидов с 223 по 187 до новой эры. Он отнесся к Иудеям очень добродушно. Чтобы расположить к себе новых подданных, он освободил евреев от царских налогов на три года, а людям, занятым при храме, позволил большие налоговые послабления и дальше. Храмовые певцы, например, вообще не платили налогов. Вот почему еврейские мамы так упорно обучали своих детей музыке. Эти налоговые льготы оказались очень кстати. Когда Палестина перешла с селевкидом, последовала неожиданная инфляция, валюта селевкидов Основывалась на серебре, и серебряная Драхма Птолемеев весом в 3,6 грамма Казалось легче драхмы Селевкидов весом в 4,3 грамма Экономика Иудеи все еще в основном была построена на выплатах натуры Но всякое повышение цены на урожай теперь предполагало денежные выплаты На языке того времени учетная книга заняла место рядом с испытанием качества и взвешивания Отношение нового правителя к иудаизму было вполне толерантным. Персидские прави... правители поддерживали храм в Иерусалиме. Дарий I построил святилище на собственные средства. Антиох III, однако, хотя и повелел восстанавливать храм после того, как он был разрушен во время осады Иерусалима в, 2000... в 200 году до новой эры, но не оплатил эту реставрацию. Он только освободил от налогов строительный материал Так что делом самих евреев было обеспечивать работу деревом Камнем и рабочей силой. Вышел помянутый Бенсера, наш новый первоисточник. хвалят первосвященника Симеона за то, что тот завершил ремонт храма. И только Маковейский период, между 125 и 88 годами до новой эры, храм получает сбор от главного налога с каждого мужчины еврейского вероисповедования в возрасте 20 лет и старше, собираемого как по всей Иудее, так и в рассеянии. Селевки и антиохи династии Селевкида Определили сумму дотаций на храм раз и навсегда Причем только пшеница и соль поставлялись в натуре Соль была царской монополией А пшеница также могла происходить из царских владений в палестине Для общественных жертвоприношений требовалось примерно 150 эфа муки в год Почти такое же количество требовалось для хлеба При хлебов предложений, что в целом примерно 6700 современных литров как меры сопучих тел что же касается соли которая добавлялась к каждому жертвоприношению то храм нуждался примерно 15 тысячах литров в год антиох полагал также выделить храму 20000 серебряных драхм на жертвенных животных вино масло и благовония для общественных жертвоприношений требовалось 113 быков Почти 1200 голов овец, около 1900 литров вина, а то и такое же количество масла в год. Касательно соли, хочется здесь заметить, что до эпохи заморских пряностей она была практически единственной приправой к пище. Соль не только консервирует мясо и рыбу, но используются евреями, греками и римлянами в жертвоприношениях. Поэтому царские поставки соли в храм были вполне естественными. Столь почтительное отношение к соли Оделозна знаменитый суеверный жест бросание щепотки соли через левое плечо, если случайно опрокинулась солонку. Этот жест использовали египтяне, ассирийцы, ими пользовались, им пользовались евреи и позже греки. Дурная примета с рассыпанной с рассыпанной солонкой от евреев и греков перешла к христианам. Сейчас, когда после книги Дэна Брауна код да Винчи все бросились внимательно изучать великую фреску Леонардо Тайная вечеря, все же мало кто обращает внимание что на ней Иуда рассыпал на столе стол. Соль в Евангелиях об этом не говорится. Но Леонардо добавил эту дурную примету, чтобы драматизировать ситуацию. Так, в Тайной вечере две дурные приметы. Рассыпанная столовая соль и 13 человек за столом. Указывают на скорый арест Иисуса. Ну, это так, к слову. Оказавшись в очередной широко раскинувшейся империи евреи получили возможность к дальнейшим путешествиям и перемещениям. Перемещения иногда даже оплачивались царской казной. Например, к концу 3 века провинции Лидии и Фриги на территории современной Турции, около современного города Анталия, были охвачены волнения Чтобы смирить страну, Антиох 3 переселил 200 тысяч еврейских семей из Вавилонии и Месопотамии в крепости и другие опасные места, этой беспокойной области. Своим приказом он пообещал иммигрантам возможность соблюдать собственные законы, то есть где бы они не осели, они могли жить отдельной группой. Антиох даровал каждому еврею-поселенцу место для дома, надел для посева зерновых и виноградник, а также различные налоговые привилегии и продуктовое пособие, вплоть до получения первого урожая. Он говорит о верности евреям, которая, по его мнению, обеспечивается их набожностью а также обеих заслуг перед его предками во время наемных армий когда каждый день нарушался когда каждый день нарушались клятвы ему было на пользу доверяться людям которые все еще наивно полагают что нарушение клятвы навлечет на них небесную кару и он не разочаровался подобные евре египта евреи переиисе в кидов гордиились своими успехами на военной службе у языческого властелина Вторая книга Маковейская 8.20 смело приписывает еврейским войскам самую знаменитую победу селевкидов – поражение галов, вторгшихся в Малую Азию от Антиоха I в 275 году до новой эры. Он рассказывал им о бывшем в Вавилоне сражении против галатов, как они, евреи, пришли на брань в числе только 8 тысяч с четырьмя тысячами македонян, и когда македоняне смешались, то эти 8000 тысяч погубили 120 тысяч, бывшие им с неба помощью, и получили великую добычу. Казалось бы, театры, усовершенствованные механизмы, новые деньги, спортивные состязания, философское мышление, широкие познания о мире, светские книги, как все это может затронуть патриархальную еврейскую семью? Ну, не хотят они знать радиус Земли и расстояние до Луны, зачем им это надо? Но новости стиль жизни добрался даже до семейных отношений. Положение женщины в обществе является индикатором развития обще общества, в переходящих происходящих в нем перемен. Печати с женскими именами, восходящие к библейским временам, показывают, что тогда женщины могли составлять документы от своего имени. В Иерусалиме греческого периода, как оказалось, собственность в значительной степени была в руках женщин. И только в раввинистический период еврейские юристы, следуя общему мнению, строго ограничивали права женщин в ведении дел Из-за свойственного им непостоянства Особенно важно то, что семья в греческий период была моногамной Писания Бен Сири недвусмысленны в этом отношении Полигамия, разрушенная Торой, не была, конечно, вне закона И по-прежнему практиковали практиковались лосьевреями еще при римских цезарях Даже после общего указа на эту тему императора Диоклетиана Аппетит мужчины на разных женщин обычно сдерживался условиями, договоренными в брачном договоре и предусматривающим денежные взыскания. Персидские и особо греческие законы обеспечивали моногамность брака, включая в брачный контракт пункты о денежном штрафе за внебрачную связь. Больше того, право наследования в случае, если один супруг пережил другого, устанавливалось самими супругами по их желанию. При отсутствии же соответствующего пункта в ходу был обычный порядок, переживший другого супруг последуя имущество оставшееся от умершего.